Венера Ильская Радиоспектакль по одноименному рассказу Проспера Мериме Распускался с последних предгорий Книгу и хотя солнце уже село различал на равнение перед собою домики маленького городка Илья куда я направлялся рядом со мной шел проводник сейчас свернем направо видите, затем дерево да-да вы наверное знаете где живет господин Перорат еще бы не знать мне его дом известен не хуже моего собственного И если бы сейчас не было так темно, я бы вам его показал прямо отсюда. Это лучший дом во всем Илье. Да, у господина де Перорада есть денежки. А, -а, -а. а девушка, на которую он женит сына, еще богаче, чем он сам. А скоро будет свадьба? Ой, совсем скоро. Пожалуй, уж и скрипачей заказали. Может случиться сегодня, а не то завтра или послезавтра. Свадьбу будут справлять в югарите. Невеста дочь тамошнего хозяина. Славный будет праздничек. Ай, вот не кстати я окажусь непрошенным гостем. Держу пари, сударь, на сигарету, что я угадал, ради чего вы идете к господину Деперрораду. Но это уж не так трудно угадать. В такой поздний час, как теперь, после шести миль перехода через книгу, первая мысль должна быть об ужине. А, ну, это, конечно, пожалуй. Ну, а завтра... Знаете, Это... я готов об заклад побиться Что вы пришли вы, чтобы поглядеть на идола Я догадался об этом Еще когда увидел, что вы рисуете портреты святых в Сирабоне. Идола? Какого идола? Как? Вам не рассказывали в Перпиньяне, что господин Депейрорат вырыл из земли идола? Вы, наверное, хотите сказать таракотовую статую из О! глины Как бы не так Из настоящей меди Из нее можно было понаделать немало монет Потому что весом она не уступит церковному колоколу Нам пришлось таки покопаться под оливковым деревом, чтобы достать ее Зна Значит, и вы были там, когда ее вырыли? Да, сударь, недели-две тому назад господин Де Рад велел мне и Жанну Колю выкорчивать старое оливковое дерево, замерзшее прошлой зимой. Угу. Потому что тогда, как вы помните, стояли большие холода. Да, да, да, да. Так вот, начали мы с ним работать. И вдруг, когда Жан-Коль, очень рьяно копавший, ударил разок изо всех сил киркой, я услышал БИМ. Ну, словно стукнули. По колоколу Мы стали копать все глубже и глубже И вот показалась черная рука Похожая на руку мертвеца, лезущего из земли Меня разобрал страх Я побежал к хозяину и сказал, что там под оливковым деревом зарыты мертвецы И что надо послать за священником Ну, послал первый рад как вы советовали за священником? Да нет, что вы Он сам пришел на это место Стал копать И едва завидев руку, как закричит «Антик! Антик!» Можно было подумать, что он сыскал клад И что же вы в конце концов нашли? Да ну, огромную черную женщину С позволения сказать, почти совсем голую Из чистый меди а, Понимаю Это, наверное, бронзовая Мадонна Из какого-нибудь разрушенного монастыря А, Мадонна <смех> Ну уж нет Я бы сразу узнал Мадонну Говорят вам, это идол Это видно по выражению ее лица Уж одно то, как она глядит на вас в упор Своими большими белыми глазами Словно сверлит взглядом Невольно опускаешь глаза, когда смотришь на нее. Белые глаза? Да. А, а, должно быть они вставлены в бронзу. Вероятно, какая-нибудь римская статуя. Вот, вот. Господин Депей Рорат говорит, что римская. Теперь я вижу, вы тоже человек, ученый, как и он Хорошо она сохранилась Нет отбитых частей О, все в порядке Она выглядит еще лучше, чем крашеный гипсовый бюст Луи Филиппа, что стоит в мэрии А все-таки лицо этого идола мне не нравится Да? У него недоброе выражение, да и сама она злая Злая? Что же она вам сделала? Да нет, ничего А вот вы послушайте, что было Принялись мы в четвером тащить ее И господин рад, милейший человек, тоже тянул веревку Хотя силы у него не больше, чем у цыпленка Ну, с большим трудом поставили мы ее на ноги Я уже взял черепок, чтобы подложить под нее, как вдруг трах Она падает и всей своей тяжестью навзнить, Что? Жан Коль не успел убрать свою ногу. И статуя ушибла его? А, переломила ему бедному начисто ногу, словно щепку. Ну и разозлился я, черт побери. Я хотел разбить идола своим заступом, да господин пейрорат удержал меня. Он дал денег Жану, а Жан до сих пор лежит в постели, хотя прошло уже две недели. Доктор говорит, что он никогда не будет владеть этой ногой, как здоровый. А жаль, потому что он был у нас самым лучшим бегуном после сына господина Пейрорада Альфонса, самым ловким игроком в мяч. Альфонс очень любил играть с Жаном. Любо-дорого на них было смотреть. Ну вот, мы пришли. Это дом господина де Пейрорада. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Вскоре я предстал перед господином Депирораном. Это был маленький, еще очень живой и крепкий старичок, напудренный, с красным носом, с веселым задорным лицом. Он усадил меня за уставленный всякими яствами стол Представив меня жене и сыну Как выдающегося археолога Долженствующего извлечь русельон из забвения В котором он пребывал Вследствие равнодушия ученых ах, ах, попробуйте Этого варенья Благодарю Очень вкусно а, а теперь вот это Ой, нет, нет, нет, спасибо Извините, конечно, Вилли Трудно угодить вкусом парижанина В провинции нелегко достать что-нибудь хорошее А парижане так избалованы а Мне все нравится, мадам Деперерат Не беспокойтесь Мой дорогой гость Раз уж вы ко мне попали Я вас не выпущу Вы покинете нас не раньше, чем осмотрите все, что есть достопримечательного в наших горах. Вы не представляете, что мы вам здесь покажем. Памятники финикийские, кельтские, римские, арабские, византийские. Все это предстанет перед вами. Э -э -э, все без исключения. Я вас проведу всюду и заставлю все осмотреть до последнего кирпича. Уважаемый деперрат, благодарю вас, но мне, право, неловко. Если бы вы дали ценные указания относительно экскурсии, я мог бы совершить их один Ведь вы в эти дни, я слышал, заняты совершенно другими делами А, ага, вы намекаете на женитьбу сына Пустяки, мы с этим покончим послезавтра Вы посмотрите свадьбу, которую мы справим запросто Так как невеста носит траур по тетке, оставившей ей наследство Поэтому не будет ни празднества, ни бала, конечно, жаль Мы увидели бы, как пляшут наши каталонки Среди них есть прихорошенькие Впрочем, вы человек серьезный и на женщин, наверное, не заглядываетесь У меня найдется получше, что вам показать Да-да, вы кое-что увидите Я приготовил вам на завтра славный сюрприз Боже мой, трудно хранить сокровища, чтобы о нем не знали все кругом Я, кажется, догадываюсь, что вы имеете в виду Если речь идет о вашей статуе, то описание ее, которое я получил от моего проводника, подстрекает мое любопытство и заранее обеспечивает ей мое восхищение» о хо хо он уже успел рассказать вам О, эта Венера на всех нагоняет страх Дорогая, перестань пугать нашего гостя Ну, вы, наверное, в Париже видели статуи покрасивее той, что стоит возле нашего дома Хотя мой муж совершенно сходит с ума от восторга, глядя на нее Кстати, в Тюильри есть несколько десятков таких же бронзовых статуй, как эта О, невежество, То и провинциальное невежество Сравнить дивную античную статую С безвкусными фигурками кусту Не дано Стрепухи, милый, о богах Судить бессмертных Вообразите, так Жена хотела, чтобы я Переплавил мою статую На колокол для нашей церкви Так обойтись шедевром Мирона Шедевр, шедевр Хороший шедевр сама она сотворила Сломать человеку ногу Слушай, жена Если бы Венера сломала мне ногу И то бы я не жалел Боже уже. мой, ну что ты говоришь Пейрорат Счастье еще, что бедняги лучше У меня просто духу не хватает Смотреть на статую Которая творит такие беды Несчастный Жан Коль. Раненый Венерой дурень жалуется. Кто не был ранен Венерой? Ох, ох, заговорили мы гости уже поздно. Пора спать. Да-да-да-да-да. Я провожу вас в вашу комнату. Я благодарю вас. Мы вошли в хорошо обставленную комнату, и первое, что мне бросилось в глаза, была кровать длиной в семь футов и шириной в 6, притом такая высокая, что без табуретки невозможно было на нее влезть. Показав мне, где находится звонок, и удостоверившись лично, что сахарница полна, и флаконы с одеколоном стоят на своем месте, на туалетном столике, мой хозяин несколько раз спросил, не нуждаюсь ли я еще в чем-нибудь. Затем пожелал спокойной ночи, И оставил меня одного Я раскрыл окно Хотел перед сном подышать свежим воздухом Таким сладостным после долгого ужина Вдруг, опустив глаза, я заметил Метрах в сорока от дома статую Стоящую на пьедестале Раздалась незатейливая русильонская песенка, и я увидел нескольких молодых людей возле статуи. Один из них напевал, а потом заговорил со статуей. <говорил> ты здесь, подлюга? Это ты сломала ногу Жану Колю? Достанься ты мне... Я бы тебе свернул шею. А как бы ты это сделал? Она вся из меди и такой твердой, что и сломал напильник, когда попробовал резануть. Это медь языческих времен тверже всего на свете. И будь у меня с собой долото, я бы сейчас же выговорил ее белые глазищи, да, как вынимают миндалину из скорлупы. Да. Знаешь, в них серебра не меньше, чем на 100 су. Пойдем. Надо все-таки попрощаться с Идолом. А как? Ах, я в нее камень. а? ага. Ага, Слушай, что с тобой? Я швырнул у меня в камень обратно. Пойдем отсюда. Пойдем отсюда. Слушай, давай, скорей, пойдем. Еще один вандал, наказанной Венеры. Если бы все разрушители наших древних памятников поразбивали у них головы. Ой, ну пора спать. Причувствую, завтра у меня будет... Много впечатлений Пора вставать Парижанин Эх, вы лентяи, столичные жители. Доброе утро, господин Перера. Уже восемь часов, а вы еще в постели. Я на ногах шести часов. Вредно так много спать в вашем возрасте. Вас дожидается моя Венера, которую вы еще не видели. Сейчас, сейчас. Я только оденусь. Вот, выпейте чашку горячего шоколада, Барселонский. Такого вы в своем Париже не пробовали. Угу. Спасибо. Идемте. Ну, идемте. Мне самому не терпится взглянуть на мое чудо. Себе что-либо были совершенное, чем тело этой Венеры. Это была действительно Венера, причем дивной красоты. Я ожидал увидеть какое-нибудь произведение поздней империи. Передо мной был шедевр лучших времен Ваяния Больше всего меня поразило изумительное. Правдивость форм, которые можно было бы счесть вылепленными с натуры, если бы природа способна была создать столь совершенной модель. Что касается лица, я не в силах передать его странные выражения, характер которого не походил ни на одну из древних статуй, какие только я в состоянии припомнить. Это была не суровая спокойная красота греческих скульпторов, которые всегда придавали чертам лица величавую неподвижность. Здесь художник явно хотел изобразить коварство, переходящее в злобу. Все черты были чуть-чуть напряжены, глаза немного скошены, углы рта приподняты, ноздри слегка раздувались. Презрение Насмешку, жестокость можно было прочесть на этом невероятно прекрасном лице. Право же, чем больше всматривался я в ту поразительную статую, тем сильнее испытывал мучительное чувство при мысли, что такая дивная красота может сочетаться с такой сильнейшей бессердечностью. Рад, рад, коллега, что вы восхищаетесь моей находкой Если модель когда-либо существовала А я сильно сомневаюсь, что небо могло создать подобную женщину То я очень жалею любивших ее Да? Она, наверное, радовалась в виде, как они умирали от отчаяния Есть что-то беспощадное выражение лица А между тем я никогда не видел ничего столь прекрасного Венера мыслью всей Прильнувшая к добыче mm. Ну, теперь давайте приступим э, К ученой беседе Что вы скажете Об этой надписи на цоколе На которую вы до сих пор еще Не обратили внимания mm. Смысл может быть двоякой Ее можно перевести так Берегись того, кто любит тебя, остерегайся, любящих. Но я не уверен, что в данном случае это будет хороший латынь. Так, так, так, так. А какой же второй? Принимая во внимание бесовское выражение лица этой особы, я, я скорее готов предположить, что художник хотел предостеречь смотрящего на статую от ее страшной красоты. Поэтому я перевел бы так: Берегись, если она тебя полюбит. Это, конечно, вполне допустимое толкование. Но не в обиду вам будет сказано, я предпочел ваш первый перевод. А? А? Что такое? Ай, смотрите. Белое пятнышко под самой грудью Венеры ай ай, ай, ай, Новое проявление вандализма Кто-то бросил в нее камнем Такое уже было Видите, на, на пальцах следы Ну успокойтесь, успокойтесь ну, Простите, мой дорогой гость Я вынужден прервать нашу беседу Ко мне пришли фермеры Хотя я и занимаюсь антиквариатом Необходимо возвращаться Время от времени к обычным делам Простите, простите Вот мой сын Он будет сопровождать вас. Очень приятно. Признаться, мне было не очень приятно общество молодого Пирорана. Альфонс был высокий молодой человек, 26 лет, с лицом красивым и правильным, но маловыразительным. Его рост и атлетическое телосложение согласовались со славой неутомимого игрока в мяч, который он пользовался в тех краях. По некоторым репликам я понял, что... Он не отличается ни умом, ни развитостью чувств. Кажется, одежда стесняла его. Одет он был по картинке с последнего журнала «Мой». Но его большие загорелые руки с короткими ногтями плохо подходили к его наряду. Это были руки крестьянина в рукавах Дэнни. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу повести вас в конюшню и показать своих лошадей. Ну что ж. Прекрасные родословные. Вот, Агат. Он взял первый приз на департаментских скачках. Ага. Нет, лучше взгляните на эту коляску. Я купил ее в Тулузе для своей невесты. А, изумительная коляска. А? а вот, серая кобыла. Чудо, как хороша. Хорошо. Кстати, сегодня вы увидите ее. А, кого? Мою невесту. Не знаю, понравится ли она вам, ведь вы парижане очень разборчивые, но здесь и в Перпиньяне все ее находят очаровательной. Самое главное, она очень богата, ее тетка из Прада оставила ей все свое состояние. О, я буду очень счастлив. Кажется, этого молодца больше трогает преданное, чем глаза его невесты. Вот вы знаете толк в драгоценностях. Э... Что вы скажете об этой вещице? Так. Посмотрите на это кольцо. Завтра я хочу ей его подарить. Ага. Кольцо старинное. Ага. Прекрасной работы. Ага. В форме двух сплетенных рук. Но, кажется, оно было переделано. Да. Оно было без бриллиантов. Я велел туда вставить два бриллианта. Красивый персень. Но, Но из-за бриллиантов он потерял часть своей первоначальной прелести. Нет, что вы! Он стал гораздо красивее. Здесь бриллиантов на 1200 франков. В Париже принято дарить совсем простые кольца, обычно составленные из двух металлов. Ну, например, из платины и золота. А вот другое кольцо, которое у вас на пальце, очень бы... Пошло в данном случае. А тот персень с его бриллиантами и рельефными руками так толст, что на него нельзя надеть перчатку. Ну, это уж дело моей супруги устраиваться, как она хочет. Думаю, ей все же будет приятно носить на пальце 1200 франков. А вот это колечко мне подарила одна женщина в Париже во время карнавала. А! Как это было славно! Славно я провел время в Париже, когда был там два года назад. Вот где умеют повеселиться. Да. Возьмите персень. Uh -huh. Постойте, постойте. Что здесь написано готическими буквами? Uh -huh. Навеки с тобой. Да, навеки с тобой. Хорошая вещица, а? Uh -huh. Сегодня мы обедаем в Пюгарите у родителей невесты. Уже заложена коляска, здесь недалеко. Полутора мили хатыля. Вы, конечно, едете с нами. Ну что ж, пойду готовиться. Благодарю, Альфон, за прогулку. Моя серая кобыла отличная, правда? Ну, конечно. «Не стану описывать обет и последовавшую за ним беседу, в которой я принимал слабое участие». Альфонс, сидевший рядом с невестой, шептал ей что-то на ухо каждые четверть часа. Она не поднимала глаз, и всякий раз, когда жених с нею заговаривал, застенчиво краснела, но отвечала ему безо всякого замешательства. Мадемуазель де Пигорит было 18 лет. Ее тонкая и гибкая фигура являла полный контраст мощному телосложению жениха. Она была не только красива, но и пленительна. Я восхищался полнейшей естественностью всех ее ответов, а выражение доброты, не лишенной, однако, легкого оттенка лукавства, невольно заставило меня вспомнить Венеру моего хозяина. При этом мысленном сравнении я задал себе вопрос – Не зависит ли в значительной мере та особая красота, в которой невозможно было отказать статуи, от ее сходства с тигрицей? Ибо энергия, хотя бы и в дурных страстях всегда, вызывает у вас удивление и какое-то невольное восхищение. Как жаль, подумал я, что такая прелестная девушка богата, и что ради ее преданного на ней женится недостойный ее человек. Невеста Альфонсо прекрасна, не так ли? Да. Мадам Депперрат, вы назначили свадьбу на пятницу? Ох, да, к сожалению. Вы, русильонцы, настоящие вольнодумцы. Мы в Париже более суеверны У нас никто бы не решился Жениться в этот день Ах, боже мой, не говорите Если бы зависело от меня Я уж, конечно, выбрала бы другой день Но эрорат настоял И мне пришлось уступить да. Меня все это тревожит Что, если случится какое-нибудь несчастье? Должна же быть причина Почему все люди боятся пятницы? Пятница – это день Венеры Хороший день для свадьбы Дорогой коллега, я все время Думаю о моей Венере Честное слово, я ради нее Выбрал пятницу Завтра, если хотите Мы совершим перед свадьбой Маленькое жертвоприношение. Да? да, зарежем двух голубок Ой И если бы только удалось достать ладан. Перестань, но... перестань, Пейрарат Курить ладан перед идолом Это кощунство Что будут говорить о нас люди? По крайней мере, ты мне разрешишь разложить ей на голову венок из роз и лилий В день свадьбы с утра Я сидел перед Венерой с карандашом в руке и в двадцатый раз принимался набрасывать голову статуи, но мне все не удавалось схватить ее выражение. Господин Деперрат ходил вокруг меня, давал советы. Потом возложил бенгальские розы на цоколь статуи и трагическим тоном обратился к ней с мольбой о счастье читы, который предстояло жить под его кровлей. Около девяти часов он вернулся домой, чтобы нарядиться, и в ту же минуту появился Альфонс, в плотно облегавшем его новом костюме, в белых перчатках, лакированных ботинках, сорочки с запонками тонкой работы и с розой в петлице. Вы рисуете идола? А может, потом нарисуете портрет моей жены? Она тоже не дурна собой Господин Перера, Что? На площадке для игры в мяч только что закончилась партия Что ты говоришь? Кто же играл? Ильские игроки и погонщики мулов Арагонцы и наварцы Наши проиграли Испанцы ловкие до черта а? Наши проиграли? Так, <связь> сколько времени? Половина десятого. Так, половина десятого. Угу, угу. Есть еще время. Надо поддержать честь города. Что вы делаете, Айфон? Раздеваюсь. Возьмите франк. Дайте мне куртку. Кур... Ай, Ай, теперь вы, сандалии. Пожалуйста. Так, скорее. Я вызываю их на бой. Ракетку. Стадея. Держитесь, испанцы! Держитесь! Нет! На поражение своего города я не соглашусь никогда! Теперь Альфонс мне показался действительно красивым. Он был охвачен страстью. Парадный костюм еще недавно столь его занимавший сейчас утратил для него всякое значение. Минуту назад он боялся повернуть голову, чтобы не сдвинуть в сторону галстук. Сейчас он забыл о завитых волосах, о тонких складках своего жабо. О невесте? О, я думаю, он отложил бы свадьбу, если бы это понадобилось. Я видел, как он поспешно надел сандалии, засучил рукава и с уверенным видом стал во главе побежденных, как цезарь, собравший своих солдат при тирахии. Альфонс пропустил первый мяч! Да, драконцы непростые ребята. Видал, как вот тот, вот тот, удощавый пустил мяч с огромной силой по земле. А? Господин сегодня не в форме. У него же свадьба. Да, постойте! Мне мешает перстень. Сейчас я его сниму. Проклятое кольцо! Так жмет палец, что я пропустил верный удар. Так! Альфонс снял с пальца бриллиантовое кольцо. Я подошел, чтобы взять его, но, предупредив меня, он подбежал к Венере, надел ей персень на безымянный палец и вернулся на свое место во главе ильских игроков. Он был бледен, но спокоен и решителен. С этого момента он ни разу не промахнулся. Испанцы потерпели полное поражение. Приятно было смотреть на восторженных зрителей. Они пожимали руки победителю, называя его «Гордостью их города». Если бы он отразил неприятельское вторжение, то и то, я думаю, его бы не поздравляли более пламенно и сердечно. Огорчение побежденных только усиливало блеск его победы. То нам превосходство он сказал побежденному рагонцу, что еще как-нибудь сыграет с ним, дав несколько очков вперед. Тот сжал кулаки, побледнел и грубо пробормотал что-то вроде угрозы, ты мне за это заплатишь, Сын, что ты делаешь? <сёк> я победил, отец! Ах, безумец, ну скорее, я велел уже закладывать новую коляску, мать готова, мы же опоздаем Сейчас я приведу себя в порядок, мы успеем Процессия, только готовится двинуться к мэрии. Черт возьми. Что с вами, Альфонс? Вот так штука. Ведь я забыл свой перстень. Он остался на пальце у Венеры. Черт бы я побрал. Только не говорить об этом матери. Может быть, она и не заметит. Ну, пошлите кого-нибудь за ним. Ой, мой слуга остался Илье, а этим. Этим я не доверяю. Бриллиантов на 1200 франков. Это может кого угодно соблазнить. Да и что сказали бы здесь о моей рассеянности? Стали бы надо мной потешаться, прозвали бы мужем статую. Ну, no. только мне украли кольцо, а, к счастью, Идол внушает всем страх, и никто не решается подойти к нему на расстояние вытянутой руки. Да, неловко получилось. Ну, не беда, обойдемся. У меня ведь есть другое кольцо. Церемонии, как гражданская, так и церковные, прошли с подобающей торжественностью, и мадемуазель де Пьюгарит получила кольцо парижской мадиски, не подозревая, что жених подарил ей залог любви другой женщине. Потом, усевшись за стол, пили, ели, даже пели, и все это тянулось весьма долго. На грубое веселье, царившее вокруг новобрачной, заставляла меня страдать за нее. Однако она держалась лучше, чем я мог ожидать. И ее смущение не было ни, ни ловкостью, ни притворством. А потом мы отправились в Иль. <таспалит> Иль нас ждал ужин, да еще какой Если грубое утреннее веселье меня коробило, то еще более тягостными мне показались те двусмысленные шутки и прибаутки, мишенью которых были по преимуществу новобрачные. Альфонс, куда-то исчезавший на минутку перед тем, как сесть за стол, был бледен и странно серьезен. Он непрерывно пил старое кальюрское вино. Мне хотелось бы сказать вам несколько слов. Мне? Да-да, именно вам. Вы плохо себя чувствуете? Нет. Вы будете надо мной смеяться, но я не знаю, что со мной. Я околдован, черт меня подери. Но помните, в Монтене есть строки истории любви человеческой, полна трагических случаев. Вы выпили слишком много, Альфонс. Вино... Да, возможно, но случилась вещь более ужасная. Вы... Вы помните мое кольцо с надписью «Навеки с тобой»? Ну, конечно. Его украли? Нет. Значит, оно у вас? Нет, я я не смог снять его с пальца этой чертовки Венеры. Да будет вам. Вы просто недостаточно сильно потянули. Я старался изо всех сил, но Венера согнула палец. Что за басня? Да нет же, говорят вам. Палец Венеры изменил положение, она сжала руку, понимаете? Да не может быть! Это точно! Выходит, выходит, что она моя жена, раз я надел ей кольцо. Она не хочет его возвращать. Ха. Альфонс без пьян. Ну, вы, сударь, антикварий, вы хорошо знаете ли статуи. Может быть, там есть какая-нибудь пружинка или секрет неизвестный мне? Пойдемте посмотрим. Охотно. Погода испортилась. То как из ведра. Согласитесь, Альфонс, в такую погоду глупо выходить из дома. Можно промокнуть и простудиться. Пожалуй, я пойду к себе в комнату. Я лег в постель. Но долго не мог заснуть. За дверью слышались легкие шаги, по-видимому, дамы провожали невесту в ее спальню. Все виденное мною за день не выходило у меня из головы. Я думал о молодой девушке такой прекрасной и чистой, отданной этому грубому пьянице. Какая отвратительная вещь брак по расчету. Мэр надевает трехцветную перевесь, священник и Петрохиль. И вот достойнейшая в мире девушка отдана Минотаву. Что могут два существа, не связанные любовью, сказать друг другу в минуту, за которую двое любящих отдали бы жизнь? А вот тували. Еще пожалуй свалится. Все затихло. А какая скука эта статья господина Де о друидических памятниках в округе Прат. Ой, Боже мой! Альфонс! Альфонс! Альфонс! Было ясно, что с Альфонсом приключилась несчастье. Я вбежал в спальню новобрачных, она была полна народу. Первый, кого я увидел, был молодой Пирорад, полуодетый и распростертый поперек сломанной кровати. Он был мертвенно бледен и неподвижен. Мать плакала и кричала, стоя около него. Отец суетился, тер ему виски одеколоном, подносил к носу пузырек с солями. Увы, их сын был давно мертв. На диване в другом конце комнаты лежала новобрачная, бившаяся в страшных судорогах, и две дюжины служанок едва могли ее удержать. Я подошел к кровати и приподнял тело несчастного юноши. Стиснутые зубы и почерневшее лицо выражали страшные страдания. Было очевидно, что он погиб насильственной смертью. Я увидел синюю полосу на груди, на боках и на спине. Похоже было на то, что его сдавили железным обручем. Я наступил на что-то твердое, лежавшее на ковре. Это был бриллиантовый перстень. Тот самый. Эта невеста совсем потеряла рассудок. Она говорит, что лежала на кровати, как вдруг дверь в спальню отворилась, и кто-то вошел. Она не шевельнулась и не повернулась, уверенная, что это Альфонс. Она так рабка. Вдруг она почувствовала прикосновение чего-то холодного. Немного погодя, отворилась дверь еще раз и вошедший сказал: Здравствуй, женушка. Все затем полок раздвинулся. Она услышала сдавленный крик. Кри кри Кричал Альфонс. Невестка говорит, что повернулась и увидела своего мужа в объятиях какого-то зеленого гиганта, сидящего рядом с ней на кровати. Несчастная женщина узнала мою бродсовую Венеру. Статуя якобы забралась на брачные ложи и стала с невероятной силой сжимать Альфонса. Mm. Пропел петух. Тогда статуя сошла с кровати, выпустила Альфонса и удалилась. Бедной женщине хватило сил нажать на звонок, и она упала без чувств. Остальное вы знаете. Господин Перрат, успокойтесь. У вас осталась жена Альфонс. Теперь она ваша дочь, и вы должны позаботиться о ней. Выпейте этих копеек. Я пошел в парк, бродя вокруг статуи, я остановился на минуту, чтобы посмотреть на нее. На этот раз, признаюсь, я не мог без содрогания взглянуть на злое и насмешливое выражение ее лица. И весь во власть ужасных сцен, свидетелем которых я только что был, я воображал, что вижу перед собой адское божество, ликующее по поводу несчастья, поразившего этот дом». Через несколько часов после погребения Альфонса я уехал из Иля. Мне хотелось убедить господина Пирорада отдать статую в музей. Я не знал, как заговорить об этом. Старик плакал. Через несколько месяцев он умер. Госпожа Дая Пейрорад после смерти мужа Немедленно распорядилась перелить ее на колокол. С тех пор, как звонит выли новый колокол, говорят виноградники уже два раза пострадали от мороза. участвовали артисты Елена Мелиоти, Герман Юшко, Вячеслав Дугин, Михаил Жигалов, Евгений Дворжецкий, Лев Шабарин и Марк Гейхман.